Глава третья. Связался со школьниками. Слава богу, что он меня про Грушеньку не спросил, подумал в свою очередь Алёша, выходя от отца и направляясь в дом госпожи Хохлаковой. А то бы пришлось, пожалуй, про вчерашнюю встречу с Грушенькой рассказать. Алёша больно почувствовал, что за ночь бойцы собрались с новыми силами, а сердце их с наступившим днём опять окаменело. Отец раздражён и зол, он выдумал что-то и стал на том. А что Дмитрий? Тот тоже за ночь укрепился. Тоже надо быть раздражён и зол, и тоже что-нибудь, конечно, надумал. — О, непременно надо сегодня его успеть разыскать во что бы то ни стало. Но Алёше не удалось долго думать. С ним вдруг случилось с дорогой одно происшествие, на вид, хоть и не очень важное, но сильно его поразившее. Как только он прошёл площадь и свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, параллельную Большой, но отделявшуюся от неё лишь канавкой, весь город наш пронизан канавками. Он увидел внизу, пред мостиком, маленькую кучку школьников, всю малолетних деток, от 9 до 12 лет не больше. Они расходились по домам из класса со своими ранчиками за плечами. Другие с кожаными мешочками на ремнях через плечо, Одни в курточках, другие в пальтижках, а иные в высоких сапогах со складками на голенищах, в каких особенно любят щеголять маленькие детки, которых балуют зажиточные отцы. Вся группа оживлённо о чём-то толковала, по-видимому, совещалась. Алёша никогда не мог безучастно проходить мимо ребяток. В Москве тоже это бывало с ним. Хоть он больше всего любил трехлетних детей или около того, но и школьники лет десяти, одиннадцати ему очень нравились. А потому как не озабочен он был теперь, но ему вдруг захотелось свернуть к ним и вступить в разговор. Подходя, он вглядывался в их румяные оживленные личики, И вдруг увидал, что у всех мальчиков было в руках по камню, у других так по два. За канавкой же примерно шагах в 30 от группы стоял у забора ещё мальчик, тоже школьник, тоже с мешочком на боку, по росту лет 10 не больше или даже меньше того. Бледненький, болезненный и со сверкавшими черными глазками. Он внимательно и пытливо наблюдал группу шести школьников, очевидно, его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы, но с которыми он, видимо, был во вражде. Алеша подошел и... Я про теشك к одному курчавому белокурому румяному мальчику в чёрной курточке заметил, оглядешь его. Когда я носил вот такой, как у вас мешочек, так у нас носили на левом боку, чтобы правой рукой тотчас достать. А у вас ваш мешок на правом боку. Вам неловко доставать. Алёша Без всякой придумышленной хитрости начал прямо с этого делового замечания. А между тем, взрослому и нельзя начинать иначе, если надо войти прямо в доверенность ребёнка и особенно целой группы детей. Надо именно начинать серьёзно и деловито, и так, чтобы было совсем на равной ноге. Алёша понимал это инстинктом. — Да он левша, — ответил тотчас же другой мальчик, молодцеватый и здоровый, лет одиннадцати. Все остальные пять мальчиков уперлись глазами в Алешу. — Он и камни левшой бросает, — заметил третий мальчик. В это мгновение в группу как раз влетел камень, задел слегка мальчика левшу, но пролетел мимо, Хотя пущен был ловко и энергически, пустил же его мальчик за канавкой. Лупи его, сажай в него смоуров, закричали все. Но Смуров, левша, ты без того не заставил ждать себя и тотчас отплатил. Он бросил камнем в мальчика за канавкой, но неудачно, камень ударился в землю. Мальчик за канавкой тотчас же пустил еще в группу камень, на этот раз прямо в Алешу, и довольно больно ударил его в плечо. У мальчишки за канавкой весь карман был полон заготовленными камнями. Это видно было за тридцать шагов по отдувшимся карманам его пальтишка. «Это он вас! В вас! Он нарочно в вас метил!» — Ведь вы, Карамазов, Карамазов! — закричали хохоча мальчики. Но все разом в него пали, и шесть камней разом вылетели из группы. Один угодил мальчику в голову, и тот упал, но мигом вскочил и со стервенением начал отвечать в группу камнями. Собе их стороной началась непрерывная перестрелка. У многих в группе тоже оказались в кармане заготовленные камни. Что вы это? Не стыдно ли, господа? Шестеро на одного, да вы убьёте его, закричал Алёша. Он выскочил и стал навстречу летящим камням, чтобы загородить собою мальчика за канавкой. трое или четверо на минутку унелись. Он сам первый начал, закричал мальчик в красной рубашке раздражённым детским голоском. Он подлец, он Давича в классе красоткина пирочинным ножиком пёрнул, кровь потекла. Красоткин только фискалить не хотел, а этого надо избить. Да за что? Вы верно сами его дразните. А вот он опять вам камень в спину прислал. Он вас знает, закричали дети. Это он вас теперь кидай, это не в нас. Ну всё, опять в него не промахивайся с муров. И опять началась перестрелка на этот раз очень злая. Мальчик у за канавкой ударила камнем в грудь, он вскрикнул, заплакал и побежал вверх, в гору, на Михайловскую улицу. В группе заголдели: "Ага, трусил! Бежал мачалка!" Вы ещё не знаете, Карамазов, какой он подлый. Его убить мало. — повторил мальчик в курточке с горящими глазенками, старше всех, по-видимому. — А какой он? — спросил Алеша. — Фискал, что ли? Мальчики переглянулись как будто с усмешкой. — Вы туда же идете, в Михайловскую? — продолжал тот же мальчик. — Так вот догоните-ка его. Вон, видите, он остановился опять. — Да. ждёт и на вас глядит. На вас глядит, на вас глядит. Подхватили мальчики. Так вот и спросите его: любит ли он банную мочалку растрёпанную? Слышите? Так и спросите. Раздался общий хохот. Алёша смотрел на них, а они на него. Не ходите, он вас зашибёт, закричал предупредительно Смуров.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 с бледненьким, худеньким, продолговатым личиком, с большими, тёмными и злобно смотревшими на него глазами. А где он был в довольно ветхий и старенький пальтишка, из которого уродливо вырос. Голые руки торчали из рукавов. На правой коленке pantalons была большая заплатка, а на правом сапоге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 а не правду стало быть говорят про вас, что вы нападаете из подтишка. Обернулся опять Алёша, но на этот раз мальчишка со стервинением опять пустил в Алёшу камнем, и уже прямо в лицо. Но Алёша успел заслониться вовремя, и камень ударил его в локоть. Как вам не стыдно? Что я вам сделал? вскричал он. Мальчик молча и заторно ждал лишь одного, что вот теперь Алёша уж несомненно на него бросится. Видя же, что тот даже и теперь не бросается, совершенно озлился как зверёнок. Он сорвался с места и кинулся сам на Алёшу.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 Мартик выпустил его наконец и отскочил на прежнюю дистанцию. Палец был больно прокушен, у самого ногтя глубоко до кости полилась кровь. Алёша вынул платок и крепко обернул в него раненую руку. Обёртывал он почти целую минуту. Мальчишка всё это время стоял и ждал. Наконец Алёша поднял на него свой тихий взор. "Ну, хорошо", сказал он. "Видите, как вы меня больно укусили? Ну и довольны ведь, так ли? Теперь скажите, что я вам сделал?" Мальчик посмотрел с удивлением. "Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу, всё так же спокойно продолжал Алёша.